13 июня, понедельник. Павел проснулся рано, до будильника. Сегодня был важный день. Сегодня должен выйти на работу Ашот, который приносил Юлию заказанный ужин. Павел не слишком верил, что встреча с Ашотом что-то даст, и от предчувствия и разочарования заранее подступала тоска. Ксения спала, он тихо ушел на кухню, заварил чай, завтракать не стал и собрался на работу быстро, минут за двадцать. Подошел к спящей жене, поцеловал, шепнул. «Я пошел, спи!» Со сна Ксения не была красавицей. Припухшие глазки казались узкими, заплывшими. Такая Ксения вызывала у него щемящее умиление. «Почему не разбудил?» — расстроилась жена. «Ты очень сладко спала. Пока». На работу он приехал, когда офисная стоянка была еще почти пуста. И у лифтов никого не было, и в коридоре. Только Вероника, зевая, сидела за своим столом. «Здравствуй!» — улыбнулся Павел. «Не спится?» «Здрасте!» — вяло откликнулась секретарь. «Что так рано приехала? Он зачем-то задержался у ее стола. Вообще-то ему часто хотелось задержаться у ее стола. И до того, как женился на Ксении, и потом. Мне далеко добираться. Если вовремя не выехать, в пробках настоишься». На ней было желтое цветастое платье, когда-то у матери было похожее. Мать катала маленького Павла на качелях и что-то рассказывала, тогда Павел ее еще любил. У него с головы слетала кепка, мать ее подбирала и, улыбаясь, снова надевала ему на голову. «Я хочу в июле пойти в отпуск». «Иди». Ему хотелось сказать, что она похожа на его мать, на ту, которую он любил. Он не сказал, конечно. Трифонова заболела. «Вчера позвонила, сказала, чтобы я ставила ей больничный». Главбух Трифонова болеть любила, на здоровье жаловалась постоянно, даже ему. Павел подозревал, что болезни ее по большей части выдуманные, но главбуху вежливо сочувствовал. «Если позвонит, передай, что я желаю ей здоровья». Вероника еле заметно усмехнулась. Она тоже в болезни главбуха не верила. Уходить от Вероники не хотелось. Она действительно напомнила ему мать. Не саму мать, а то чувство детской радости, когда все вокруг замечательно. Павел отпер кабинет, закрыл за собой дверь и внезапно поймал себя на том, что больше не чувствует тоскливого бессилия. «Ничего не даст встреча с Ашотом? Он придумает что-нибудь еще?» «Убийца, возможно, очень хитер, но и он, Павел, не дурак!» Он не знал, во сколько открывается ресторан и наметил поехать к двенадцати. Когда в половине двенадцатого выходил из кабинета, Вероники за столом не было. Офисная стоянка была уже заполнена, Ему пришлось ждать, когда рядом припаркуется коричневый форд, освободив проезд. Надменная дама за рулем форда перемещала машину медленно, словно стараясь побольше досадить Павлу. Как ни странно, раздражение дама не вызвало. Павел терпеливо ждал, постукивая по рулю пальцами, потом, не торопясь, выехал со стоянки и в начале первого остановился у ресторана. Посетители в заведении уже были. В одном углу сидела пожилая пара, в противоположном две молодые женщины. «Павел садиться не стал. Я ищу Ашота», — сказал он подошедшему администратору. Администратор был незнакомый, или просто Павел его не помнил. Память на лица у него была так себе. Мужчина неуверенно кивнул и через минуту появился вместе с молодым парнем. Парня Павел узнал, тот несколько раз их с Юлием обслуживал. Администратор отошел. Официант внимательно смотрел на Павла. 16 мая вы относили заказ моему дяде, напомнил Павел и назвал адрес. Пожалуйста, вспомните. Он был один в квартире. Павел, спохватившись, полез за бумажником, но официант невозмутимо покачал головой, не надо. Я этот заказ помню. У нас мало кто заказывает на дом. Спокойные глаза оставались невозмутимыми. Там была девушка. Заказ принял ваш дядя, но девушку я видел. «Вы потом приходили вместе с этой девушкой и пожилой парой». Молодой человек еще что-то говорил, но Павел перестал слышать. «У вас должна быть камера видеонаблюдения», заставив себя очнуться, попросил он. Ему казалось, что скулы свело. Он удивился, что может разговаривать. «Я хочу посмотреть запись, где мы вчетвером обедаем». Он опять полез за бумажником, Но парень снова отказался от денег, переговорил с кем-то, отвел Павла в закуток рядом с входной дверью, усадил за компьютер. «Это она?» — ткнув пальцем в экран на Ксению, тоскливо спросил Павел. «Она?» — кивнул официант. «Принесите мне бутылку воды», — попросил Павел, и когда молодой человек вернулся с бутылкой минералки, не заплатив, вышел на улицу. У растущих рядом с дверями кустов порхала желтая бабочка — Он давно не видел в Москве бабочек. Павел постоял на крыльце, прислонившись боком к перилам, медленно дошел до машины, в голове звенело. Ему понадобилось минут двадцать, чтобы заставить себя тронуть машину. Еще минут двадцать он сидел около собственного подъезда, не решаясь подняться домой. Дома Ксении не оказалось. Она не пришла ни через час, ни через два. В двенадцатом часу Павел ей позвонил, телефон Ксении был отключен.